У меня ничего не было. Арзамас и сервис «Строки» представляют. И вдруг это работа. Это семья. Камикот. Но ничто не вечно. Цикл о культурной и исторической подоплеке комиксов и манги. У американских комиксов, как известно, был свой золотой век, 30-е и 40-е годы, а был серебряный. И как раз на пике этого серебряного века, в середине 60-х, возник персонаж, который определил тему нашего сегодняшнего выпуска. Наташа Романов, с двумя F, разумеется, также известная как Черная Вдова, впервые появилась во вселенной Марвел как противница Железного Человека. Она, конечно, была продуктом эпохи, Советская шпионка с прочищенными пропагандой мозгами и супероружием. Впрочем, всего через пару лет после дебюта «Черная Вдова» переметнулась на сторону вероятного противника и присоединилась к команде «ЩИТ». А «ЩИТ», между прочим, расшифровывается как «Главное управление отдела международного шпионажа и правоохранительных органов». Вообще, во вселенной Марвел было довольно много «Черных Вдов», и не все они происходили из СССР. Но самое известное ⁇ это все-таки бывшие шпионки Наташи Романов и Елена Белова, которые в недавнем фильме Черная вдова объединились, чтобы разрушить Красную комнату, а плод жестокой советской системы воспитания супершпионов. Давно не виделись, сестра. И что за повод? В общем, сплошные, кинжалы и плащи. Но если посмотреть, как выглядела охота за мнимыми шпионами по разные стороны Атлантики, в СССР и США, окажется, что к тому моменту, как «Черная вдова» дебютировала в комиксах, главные волны шпиономании в обеих странах уже спали. Подробнее об этом нам рассказала Енина Карпенкина, историк и доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Шпиономания, то есть поиски иностранных шпионов, это явление достаточно древнее. Оно было свойственно обществам разных государств, в том числе Российской империи. Например, в 1830-е годы, в период польского восстания, население было напугано польскими шпионами, а в эпоху Крымской войны, в 1850-е, российское общество опасалось британских и французских шпионов. Что же касается истории шпиономании в советском государстве, то эту историю можно условно разделить на два периода – до 1953 года и после. Шпиономания в постреволюционной России появилась фактически сразу после Гражданской войны – и с тех пор стала постоянным состоянием советского общества, но случались ее вспышки. Например, в 1923 году, в 1924 году. Но самая известная вспышка шпионамании в первое десятилетие власти большевиков произошла в ходе военной тревоги в 1927 году. Тогда в Китае началась революция, и Советский Союз поддержал революционеров. Этим была недовольна Великобритания, которая имела свои интересы в Китае. И в 1927 году Джозеф Остин Чемберлен, тогдашний министр иностранных дел Великобритании, направил советскому руководству ноту протеста против действий СССР в Китае. В ответ он получил аналогичную ноту от советской стороны. И, в общем, произошел фактически разрыв советско-британских отношений. Советские СМИ очень много писали об этих международных событиях, и также подробно они освещали первые меры защиты в случае газовой атаки. Была запущена общественная кампания по сбору средств на оборону и на создание воздушного флота. Она называлась «Наш ответ Чемберлену. В 1927 году советское население жило с каждодневным страхом того, что Великобритания, Польша, а возможно и другие капиталистические страны вот-вот нападут на советскую родину сопутствующая этому страху войны шпионамания просто зашкаливала. Вспышка военного страха и шпионамании в 1927 году прошла, но само ожидание и боязнь войны, поиск шпионов никуда не исчезли. И к концу 30-х годов XX -го века советское общество уже характеризовалось тотальной, если не сказать истеричной шпиономанией, особенно в период Большого террора, начиная с 1937 года. Об этой угрозе писались книги, снимались фильмы, пелись песни. Примечательно, что в том же 1927 году реальных внешнеполитических поводов настраивать общество на то, что завтра война, не было. Дипломаты, военные, разведка не видели непосредственной угрозы войны в том году. Тогда зачем же советскому руководству было нужно это нагнетание военной паники в обществе? Может быть, целесообразнее было успокоить население страны и позволить людям чувствовать себя в безопасности? Видимо, не все так просто. Сегодня историки рассматривают эти военные паники и шпиономанию 20-х и 30-х годов в Советском Союзе как инструмент военизированной мобилизации населения. Смысл ее понятен. Нужно сплотиться, нужно быть готовыми выступить в бой, нужно быть бдительными, потому что вокруг шпионы. Однако ближе к 30-м годам эта тревога, шпиономания постепенно рутинизировались, и советская власть, и прежде всего лично Сталин, сумели ее использовать с максимальной выгодой и достигнуть определенных политических целей. Первая цель – подавление конкурентов в ходе внутрипартийной борьбы. Не зря на рубеже 20-30-х внутренних шпионов часто называли троцкистами, бухаринцами или зиновьевцами. В 1927 году, кстати, была отредактирована печально известная 58-я статья за контрреволюционную деятельность, а формулировка «английский шпион» со всей серьезностью использовалась в судебных обвинительных заключениях против политической оппозиции. Вторая цель – начало индустриализации. Третья цель – уже во второй половине 30-х годов, когда международная ситуация действительно крайне обострилась, Сталин решил, что требуется тотальная фильтрация советского населения в ходе Большого террора – Что, как известно, и было исполнено. После войны прежняя политика социальной военизированной мобилизации постепенно утрачивает свою актуальность. Внешний враг, против которого все предыдущие 10 лет советская пропаганда готовила своих граждан воевать, был в дребезге разбит. Но, как известно, оглушительная победа советского народа в этой страшной войне не облегчила участь советских людей. Почти сразу после окончания войны были запущены репрессивные процессы по борьбе с безродными космополитами 1948 год и по борьбе с врачами-отравителями в 1952 году. Основными жертвами этих компаний были евреи, которым в России уже несколько столетий относились как к потенциально нелояльным гражданам, потому что те были иноверцы. Вопрос: зачем был нужен массовый психоз по поиску шпионов среди своих после войны? К тому времени политика государства полностью определялась Сталиным, а позиция Сталина в свою очередь была обусловлена бы его предыдущим опытом. Он, чуть ли не единственный выживший из старой гвардии революционеров, помнил уроки иностранной интервенции. Кроме того, как политик, Сталин к тому времени прекрасно освоил технику нагнетания массовых страхов в обществе с целью мобилизации советского населения на часто бескорыстные трудовые подвиги. Здесь логика проста. Когда человек чувствует себя в безопасности, он выдвигает новые требования к власти. Например, обеспечить сытую жизнь, комфортную жизнь, позволить участвовать в политической жизни страны. Но когда базовое чувство безопасности не удовлетворено – Обо всем этом не может быть и речи, потому что кругом враги, шпионы, диверсанты. Сначала необходимо победить врага, а для этого нужно потерпеть, поработать, а может быть даже чем-то или кем-то пожертвовать». Ради справедливости следует отметить, что во второй половине XX века советское руководство было не одиноко в применении механизмов запугивания собственного населения. Есть еще один классический пример из истории шпионамании в послевоенную эпоху. Это маккартизм в Соединенных Штатах Америки. После Второй мировой лидерство Советского Союза в Восточной Европе было неоспоримым. А с другой стороны, Мао Цзэдун в 1949 году провозгласил образование Китайской Народной Республики. Как ответ на эти события в Соединенных Штатах Америки усилилась антикоммунистическая риторика, а вслед за этим начались преследования инакомыслящих. Еще в 1949 году прошел процесс над лидерами Коммунистической партии США. Их обвинили в призывах к свержению американского правительства. Многие политики подхватили этот антикоммунистический тренд, но больше всех в этом преуспел сенатор Джозеф Маккарти. Он много и харизматично выступал, зачастую по телевидению, в то время это действенный инструмент пропаганды, о том, что все органы власти в Соединенных Штатах Америки заполонили коммунисты, которые шпионят, саботируют работу и мешают стране развиваться. В 1950 году Маккарти инициировал создание нового органа для поиска коммунистических организаций и их последующей ликвидации. Со временем в симпатиях к левым начали обвинять практически всех подряд. В 1954 году Макарти стал искать представителей Коммунистической партии в составе Верховного суда и Министерства юстиции. Тогда же был принят известный закон, запрещавший всякую деятельность Коммунистической партии в Америке. У людей, признанных коммунистами, изымали паспорта и запрещали покидать страну. Но здесь важно — Преследование внутренних врагов и шпионов в Соединенных Штатах Америки никогда не приобретало такой кровавый масштаб, как это было в Советском Союзе при Сталине. Маккартизм закончился так же резко, как и начался. Демократическая партия и журналисты обрушились на Маккарти. Его перестал поддерживать президент Эйзенхауэр, и сенатор пропал с телеэкранов. Один из поводов к этому повороту в риторике была смерть Сталина и смена власти в Советском Союзе. Действительно, в СССР после смерти Сталина нагнетание военных страхов и шпиономании пошло на спад. Последним английским шпионом, согласно приговору суда, стал Лаврентий Берия, которого и наказали в духе сталинской эпохи – расстрелом. В целом, после 1953 года и чем дальше, тем меньше советские граждане верили в установку о том, что кругом шпионы. После оттепели английские шпионы советским людям были не страшны, потому что советские люди уже видели иностранцев на фестивале молодежи и студенчества в 1957 году, поняли что-то об американской жизни на выставке в Сокольниках в 1959 году, слушали зарубежную музыку, кто-то даже сам выезжал за границу. В ходе процесса открытия миру советские граждане больше не боялись этого мира и конкретно Запада они хотели на Запад. Шпиономания, которая в годы сталинизма воспринималась как серьезная социальная проблема, после оттепели станет всего лишь одной из тем позднесоветского фольклора, советских анекдотов и городских легенд. В анекдотах будет переосмысляться шпиономания первых советских десятилетий. Например, а вот при Сталине все, ездившие по левой стороне дороги, на допросах быстро признавались, что они английские шпионы. Кстати, в этих же анекдотах критиковалась нерасторопность советской контрразведки и провалы советских шпионов за рубежом. За что был уволен разведчик Сидоров? Да за то, что добравшись до центрального компьютера Пентагона и увидев на мониторе совершенно секретные сведения, он украл только монитор. С городскими легендами ситуация обстояла чуть сложнее. С приходом оттепели за анекдоты, слухи, легенды практически перестали сажать Но идеологические институты начали использовать логику распространения этого фольклора в своих целях виде нарастающее увлечение западной культурой, институты пропаганды запускали легенды, дискредитирующие западные вещи и самих иностранцев Отсюда, например, легенды об отравленных американских джинсах, надев которые можно заразиться джинсовым дерматитом или об иностранных фотографах, которые раздают советским детям конфеты, а потом публикуют фотографии с подписью «Советские дети просят милостыню», ну и так далее. Особенно актуальные такие антизападные, часто антиамериканские легенды были в период похолодания отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Например, в 1980 году США и час западноевропейских стран бойкотировали летние Олимпийские игры из-за начала Афганской войны. И вот во время проведения самих игр в Москве ходили слухи о происках иностранных, чаще всего американских, шпионов. О возможных диверсиях с их стороны и так далее. Например, во время соревнований на стадионах якобы чужаки-иностранцы вкалывали советским людям яд. В этой связи советским гражданам якобы следовало быть более бдительными. Например, не принимать в дар иностранные вещи и угощения, потому что они могут быть отравленными. А гид-легенды использовались для того, чтобы мотивировать неразумных, чаще всего мечтающих о западных вещах граждан, на идеологически правильное поведение. Оказывало ли это должный эффект? Конечно, люди разные, и в поздние советские годы находились те, кто ввиду своего темперамента либо убеждений верил подобным слухам и легендам. Но абсолютное большинство советских граждан уже не придавали существенное значение шпионамании. Если в 20-е годы и 30-е, вероятно, многие всерьез считали, что живут в некой осажденной крепости и пребывали в состоянии напряженной военизированной мобилизации, потому что они постоянно читали и слышали о том, что кругом враги, вредители и шпионы, то в поздней советскую эпоху шпиономания стала всего лишь фольклорной темой, элементом массовой культуры. Над комикодом работали редакторы Дарья Герасименко и Мика Голубовский, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, фактчекер Юлия Кизатулина и выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Мы также благодарим Марию Касаткину и Дарью Гоголеву.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 Just what I taste, oh yeah, I guess it makes me